Глава 21. в бегах были в городе такие места, куда приличным девушкам путь заказан: магазины наи темнейших искусств, п а б ы в з л а ч н ы х проулках дома терпимости, о существовании которых я знала исключительно из газет. Подобные заведения попадали в прессу по особо неприятным поводам: кого-то в их стенах либо убили, либо обворовали. Закрывая за собой д в е р ь одного дома, я понимала, что идти к близким и знакомым никак нельзя, как и появляться в одном из гостевых домов, приветливо светивших вывесками на самых ледных улицах. Поэтому, собрав смелость в кулак, навела на внешность иллюзию, изменила голос и отправилась на окраину. Три смененных экипажа, четыре часа времени и вот. Передо мной мрачный закуток из серых четырехэтажных домов с плоской крышей, отсутствующая местами брусчатка, грязные о к о н ц ы луж и з а т х л ы й запах, пропитавший каменные стены строений. На одном из них со скрипом покачивалась от ветра дощечка с надписью «Свободные комнаты», ниже криво п р и п и с а н о о п л а т а посуточно». На первом этаже располагался паб, который занимали хозяева, а два верхних сдавались. Подготовив заранее мешочек с деньгами, я вошла. Звякнувший колокольчик привлек внимание редких посетителей. К счастью, они быстро потеряли ко мне интерес. Как именно я выглядела в их глазах, тайна покрытая мраком. к о л д у я могла лишь задать определенные критерии: мужской пол, средний возраст, не привлекающая в з г л я д наружность. Если кто-то додумается применить контур заклятия или у него будет специальный артефакт, конспирация моей с т р е с к о м рухнет. Но я надеялась, что таких предприимчивых здесь не водится. Стараясь, чтобы движения не выглядели суетливыми, прошла мимо пустых столов и к и остановилась напротив барной стойки. За ней никого не было. Осмотревшись, обнаружила медный звонок, которым требовалось вызвать хозяина, что я и сделала. Спустя, кажется, целую вечность, откуда-то сбоку раздался стук, грохот, а затем торопливые шаги. Невысокий, щуплый мужичок с довольно неприятной, небритой физиономией никакого доверия не внушал. В коричневых штанах и вытянутом черном свитере с закатанными рукавами с дымящейся папиросой в зубах. Судя по тому, что посмотрел он на меня вполне буднично, выглядела я вполне как контингент, снимавший у него жилье. Вечера, чего изволите, начал он прокуренным голосом. Сердечная моя отличная щи сварила, н а второе бобы с отварными потрохами и салат с капусты. Удержавшись от вежливого приветствия, бросила на стойку мешочек с деньгами, комнату на сутки с возможным продлением. Голос вышел н е м н о г о м лучше, такой же грубый и чужой. Мужик даже бровь я не повел, а скалил лишенный как минимум четырех зубов рот и отвернулся, дабы выбрать ключ. Держите, я забрала д л и н н ы у в е с и с т ы й ключи, разглядев на замусоленной бирке номер семнадцать. Это на четвертом. Ткнул пальцем в потолок хозяин. Меня, кстати, Верта зовут. Спасибо. Обращайся, Коль, понадобится чего. Может, все же щец? Признаться, поесть и не помешало бы, но предложенное меню совершенно не вызывало аппетита. Лучше второе. Подойдите в номер через пятнадцать минут. Прекрасный выбор. Петуха собственноручно пришил сегодня утром, так что потроха отменно свежие. Выдавив из себя улыбку, я нашла глазами лестницу и направилась к ней. Хотелось поскорее скрыться от лишних глаз, забиться в темный угол и уснуть на несколько лет. В полумраке паба на меня накатила жуткая усталость. Впервые д а в а л о с себе знать и бесконечно тяжелый день. Поднявшись по скрипучим ступеням хлебкой лесенки до самого верха, двинулась по узкому темному коридору. Абсолютная тишина, лишь стук моих шагов по деревянным доскам пола. Или остальные комнаты пустуют, или жильцы пользуются чарами, подавляющими звуки. Дверь с номером семнадцать оказалась четвертая и последняя на этом этаже. Остановившись напротив, повернула голову влево, ловя тусклый свет в конце коридора. Справа от меня был тупик с узким шкафом, подпирающим потолок. Открыв дверцы, обнаружила веник, швабру и ведро с тряпкой. Комната была заперта на три поворота ключа. Войдя внутрь, я не стала запираться, помня, что должны принести ужин. Кинула сумку под ноги, осмотрелась. Узкая кровать под окном, стол, с т у л и тумбочка. На пол б р о ш е н з а т е р т ы й сотней ног половик. Сама комнатка настолько маленькая, что от двери до окна можно пересечь за два шага. Обойдя кровать, отдернула тяжелую бежевую штору. На подоконнике нашлась свеча в стакане и коробок спичек. Ставни легко раскрывались Настеш, и по размерам окно было достаточно большим. Вылезти через него я могла бы запросто, если б ы не четвертый этаж, конечно. Открыв одну створку, выглянула наружу. На мир уже опускались осенние сумерки, а вот небо, на удивление, просветлело, разогнало тучи. Над соседним домом зависла бледная полная луна. Когда окончательно стемнеет, она будет светить ярче фонаря. Подул холодный ветер и я зябко поежилась. Захлопнула окно, повернулась, опираясь в подоконник поясницей. Наверняка меня уже ищут, но в подобное местечко явно заглянуть не догадаются. Скоро принесли ужин, который, мягко говоря, в горло не лез. А п о с т а ш и в тарелку менее чем наполовину, легла на кровать прямо в одежде, прикрыла глаза и принялась проматывать в мыслях все, что узнала. Картина к вырисовывалась мрачная, веяла безысходностью. Слишком многое п о в е с и л и мне на шею, навязав ненужную ответственность, а заодно и чувство вины. Робастан сказал: «Именно я привела в наше время Фергюса Селвина, и только я могу его отсюда убрать. Получается, если не сделаю того, что требует тайная канцелярия, стану чуть ли не сообщницей главного злодея. Хотя, если оглядываться на кровавую историю прошлого, тот еще и действовать с т о л к о м не начал, что на его счету на данный момент натравливание нежити на дома двух семей, одно нападение и пара неувенчавшихся успехом похищений. Ах да, еще угроза отомстить обидчикам, да бы потом с чувством выполненного долга». Паст ставить м и р на колени. Об этом по сей день никто даже не догадывался бы. Но папа влез ко мне в голову и вытянул заблокированные эпизоды памяти наружу. Я же вроде как играю за добро, да? Должна чувствовать нечто совершенно иное, нежели полное о пустошение и страх, и уж точно не прятаться в столь печальном месте от представителей того самого добра. Наверное, правы мудрецы. Все относительно, особенно если речь заходит о вечных ценностях и понятиях. Из м ы с л е й выдернул резкий звук, вздрогнув, не сразу поняла, что это было, но потом он повторился, привлекая внимание к окну. Поднявшись, одернула штору и уставилась на б ь ю щ е е с я в стекло бумажный самолетик. Поторопилась открыть ставни. Едва волшебное послание приземлилось в ладонь, тут же развеялось дымом, оставляя вместо себя маленький железный ключ. Я сразу поняла, портал. Значит, Орланд поможет. Не знаю, почему обратилась именно к нему. Никто другой просто в голову не приходил. Родители Виктора ни коим образом не касались власти или тайной канцелярии. Они были простыми людьми, а сам он числился одним из лучших магов нашего выпуска. К тому же обратил внимание на договор пяти родов и сорвал заколдованный к у л о н с шеи. Как бы сильно ни раздражал меня сам того не ведая, Орланд уже влез в эту историю и наверняка понимает, насколько глубоко. Иначе разве отозвался бы так быстро на письмо. Раздумывать долго не стала, проверила, насколько хорошо заперта дверь, закрыла окно и плотно задернула шторы. Затем сжала ключ в кулаке. Пространство распахнулось россыпью звезд и резко с ж а л а с ь выбрасывая в совершенно другое помещение. Приглушенный свет расставленных на деревянном полу толстых свечей позволил быстро сориентироваться, где я. Пустая комната в какой-то избушке. Сама стою в центре колдовского круга, а к стене у единственного здесь окна привалился плечом высокий блондин Виктор Орланд. п о с е р е б р я н о й оправе прямоугольных очков плясали блики, от чего яркая зелень глаз казалась еще более неестественной. По привычке дернув плечом, дабы сбросить неприятный хладок, зародившийся между лопаток, быстро о с м о т р е л а с о курсника. На нем были форменные черные ботинки на ш н у р о в к е брюки и бледно-зеленый свитер, выглядывающий из-под жилета. Значит, где бы мы сейчас не находились, это место недалеко от академии, и уходил он из нее сразу после практикума по боевке. Опустив г л а з а к на чертаному кругу, не п о н и м а ю щ е моргнула и вновь посмотрела на блондина. Поймав м о й з а д а ч н ы й взгляд, он усмехнулся: «Я прямо-таки ждал, что ты куда-нибудь встрянешь. Но вот, что будешь просить помощи у меня?» Тут он стал более чем серьезен. Признаю, удивлен. Пропустив мимо ушей, еще раз осмотрел а рунную вязь в кругу, который находилась. Что это такое, Орланд? Ну вот, п р и т в о р н о о п е ч а л и л с я он. Ни приветствия, ни благодарности. к о н ч а й кривляться. Почему я в колдовском круге? Меня потихоньку накрывал страх. Успокойся, уже другим голосом проговорил Виктор. Отли п о т стены подошел ближе, остановился у самой границы магического плетения. Я послушно закрыл а рот, хотя на языке вертелась парочка ругательств. Умница. В последующую минуту тишины не покидало ощущение, что он наслаждается выражением моего лица. Долго это продолжаться не могло. Я уже готовилась применить магию времени, дабы распознать, что он тут начертил и как из этого выбраться. Это руны защиты и сокрытия. Наконец подал голос Орланд, а когда я, не п о н и м а ю щ е вскинула брови, добавил: «Тебя ищут. Ты же в курсе?» Напряжение медленно покидало мое, казалось бы, одеревеневшее тело. Это не ловушка. Какое счастье! Он не собирается сдавать меня тайной канцелярии. Переступив с ноги на ногу, скрестил а руки на груди. э М, да, в курсе, но там, где я спряталась, никто искать не догадается. Он вскинул светлую бровь. Серьезно? Даже кровная магия не поможет. Включи мозги, Ванесса. Тебя ищут не чужие люди, а родной отец. И если стены того секретного места не расписаны определенными узорами рун, он уже на месте. Я закрыла лицо ладонью, н е член раздельно промычав. Какая же я тупица? Еще кое-что. Да. Взглянула на довольную физиономию парня в щелочку между пальцами. Сними уже иллюзию внешности. Не бритости сальные патлы не совсем вяжутся с твоим прежним обликом. Черт, я совсем забыла. Вздохнув, потратила пару минут на снятие чар, затем подняла усталый взгляд на сокурсника. К делу, Виктор, мне действительно нужна твоя помощь. Спасибо, что не отказал.